Кроме карманных линкоров, в донацистский период развития немецкого флота для его пополнения были заложены еще два легких крейсера. В 1928 году – Лейпциг, в 1933 – Нюрнберг. Их водоизмещение выросло на несколько сот тонн. Лейпциг – 6700, Нюрнберг – 6980. Мощность двухвального турбозубчатого агрегата составила 66 тысяч лошадиных сил. Одновального дизеля экономического хода 12400 лошадей. Причем на этот раз и турбины и дизель работали на разные валы, что позволяло обоим двигателям работать одновременно. Артиллерийское вооружение особых изменений по сравнению с типом Кёльн не претерпело, лишь была добавлена четвертая двухорудийная 88-миллиметровая башня. Итак, подведем итог. Что представляло из себя флот Веймерской республики? Инструмент для войны на торговых коммуникациях врага. Ни для чего другого, ни карманные линкоры, ни легкие крейсера напрочь не годились. Причем эта война должна была стать войной одиноких рейдеров, затерянных в океане. Немцы пока даже не планировали, вернее, это не разрешали им делать статьи Версальского мира строить океанские эсминцы для сопровождения крейсеров. Этих кораблей у немцев было ничтожно мало: три океанских рейдера плюс шесть охотников, действующих в прибрежных морях. Но при всей их малочисленности эти корабли служили исключительно целям нападения. Защита германских берегов в их функции даже в проекте не входила. Немцы четко ориентировали свой флот на крейсерскую войну у чужих берегов. И в этом была их сила. В принципе, крейсерская война дает определенные шансы стране со слабым флотом, но высокой экономической автаркией. И немцы поняли это еще в начале 20-х годов абсолютно четко. Вся их программа строительства флота была направлена именно на развитие этого направления войны на море. Понятно почему? Открытая экономика Англии и США обычно более эффективна, нежели замкнутая, и рейдеры, действующие на коммуникациях врага, призваны этот дисбаланс разрушить, ну или серьезно ослабить. Так что в теоретических изысканиях немецких адмиралов было весьма мощное рациональное начало, которое подхватили пришедшие к власти в Германии нацисты.